что вы там больно комфортно устроились, но ну, не наглость ли?» Перезарядив винтовку, я всадил несколько зажигательных пуль в грузовик. Старался попасть ему в бензобак и, похоже, в этом преуспел. Автомашина вспыхнула разом вся, будто бы сделана была из бумаги. Сидевшим в кювете это сильно не понравилось, и они поползли в сторону». Этого я и ждал. Кювет в этом месте был чуток мельче. Или дорога в мою сторону наклонялась, не знаю. Но одного полица я зацепил. Крик его был слышен даже в лесу. Куда же -то я ему влепил-то? На этот раз пальба продолжалась чуть дольше, но с тем же эффектом. Сколько их там всего осталось? Чуть более десятка? Может быть. Однако пора мне позицию менять. Я же ведь не просто так грузовики подводы именно здесь остановил. Кювет в этом месте изгибается. Вроде бы хорошо вдоль не простреливается, точнее не простреливался, пока полицаи по нему в бок не отползли. Страшная штука стереотип человеческого мышления. Ну вот, свалился ты в канаву придорожную. Осмотрелся. Стреляют по тебе откуда-то. Надо голову вниз прятать. Справа поворот не достанут. Слева то же самое. А тут вдруг грузовик загорелся. И пришлось отползать, да еще под огнем. Вот и прополз за поворот-то спасительный. А там канава прямо в сторону леса идет. и поворотов на ней больше нет, а в голове все еще сидит ложное чувство безопасности. Метров сто пятьдесят по лесу я преодолел достаточно быстро и увидел, как по канаве, не поднимая головы, ползет сразу пяток полицаев. — Ага, так это вы в лес собрались? — А воевать кто будет? — Что теперь с ними делать? В лес пустить? Это же они ко мне во фланг намылились или просто драпают. Тогда почему только пятеро? Чего не все тогда поползли? Надо полагать, сидит их старший начальник сейчас в квете и ждет. Ждет того, сколь удачным этот маневр окажется. Ну и правильно, в общем, делает. Не может же один человек... На два десятка нападать. Так ведь? Так. Значит, сидят где-то еще стрелки, До времени молчат. А воевать-то мы и не обучены. В заднице екает, уж поди. Надо оттель ноги делать и поскорее. Вот и пускай ползут к лесу тральщики. Ежели они удачно пройдут, То и начальство следом двинет, надо полагать. Значит, пускаем их в лес так, чтобы с поля видно не было. Вот уже пятерка доползла до края канавы. Затаились, головы осторожно высовывают. Ну, и какого хрена вы тут разлеглись-то? Ползите уж! Сколько мне вас тут ожидать еще? Первый из полицаев, молодой еще парень, решился. Резко вскочил на ноги и опрометью понесся к лесу. Он вломился в кусты в десятки метров от меня. Слышно было его частое дыхание. На бегу он запутался винтовочным ремнем в кустах и, чертыхаясь, пытался его распутать. Вот, развязался, наконец. Лежа на земле, я рассматривал его сквозь прицел. Из винтовки стрелять нельзя, услышат. Кладем ее на землю. Берем наган, а он тоже с глушителем. Но изначально бьет слабее. В самый раз будет. По лица я осмотрелся, шагнул было в лес, но передумал. Остановился на пушке, прислушался. А ведь ему страшно. В бою он и не был поди никогда. Из кустов по подходящим бойцам наверняка стрелял. Ну, «Так разве это бой? А тут...» Высунувшись из леса, он махнул своим товарищем рукой. «Мол, чисто тут все. Давайте ко мне. Ага. А он, значит, на пушке сидеть будет, типа прикрывать их. Интересно, от кого только? Ну, впрочем, ладно, свое дело ты сделал, пора и честь знать». Выскочив из канавы, полицаи ломанулись в лес всей толпой. Молодой аж на месте затоптался от нетерпения. «Ну да, они сейчас в лес пойдут, стрелков неведомых искать, а он тут сидеть будет. От несуществующих врагов тыл прикрывать, до начальства отходящих ждать. Зато первым на глаза начальнику попадется». Стало быть, и все почести ему как герою. Ага, пенсия от демократического правительства нынешней страны — хвостозаносителя передового человечества. Первое место в шеренге ветеранов на параде недобитых. Ну уж хрен, не будет у тебя этого. Видать, и впрямь радужные картины будущего застилали ему зрение. А марши услаждали слух до такой степени, что не услышал он позади шагов моих осторожных, не увидел тусклый блеск коленка Минус шесть. Теперь за оставшимися пойдем тихонечко. Далеко они убежать не могли, слышу я их. Страшно и им тоже, чей впервые на них так-то охотятся». Каково это себя дичью ощущать? Вот и жмутся они друг к другу. Никому в лес уходить в одиночку не хочется. Засадить бы им сейчас гранатой. Ладно, обождем. Никуда они не денутся. Шаг, еще шаг. Теперь не упрямимся, ползем. Не ленимся, целее будем. Вот они. В ямку забились, переговариваются. «Ага, тут у нас тоже все шибко в умные попались. Никто в лес идти не хочет? Всяк готов тыл прикрывать. Ну да, это вам не цыган беззащитных стрелять. Тут и в ответ прилететь может». «Но идти-то надо?» Разговор на повышенных тонах пошел. «О как, уже за винтовку хватаемся». Проигравший полицай вылез из ямы, сплюнул под ноги и передернул затвор автомата. Шагнул в сторону того места, где теоретически могли скрываться нападающие. Чпок! Автомат глухо брякнулся на землю. Оставшаяся троица словно окаменела. Наган в моей руке хлопнул еще дважды.